Зря я думала, что на продаже квартиры моя история с Кудряшовым будет завершена. Все вышло совершенно не так. И когда мне позвонила Лада Альбертовна, которая рыдала в трубку и просила срочно приехать, первой моей потребностью было желание отрубить телефон и послать всех, кто не был причастен к нынешней жизни, ко всем чертям. «Ответь», — проговорил Натан, который вез меня за город, где нас ждали Герман и моя мама. Что-то важное, уверен. Вздохнув, я все же нажала кнопку «Принять вызов», и тут же с той стороны телефонной связи до меня донесся голос бывшей свекрови. «Катенька! Только не бросай меня! Катюша! Нас обокрали! А Илюше совсем плохо! Помоги! Умоляю!» Из всего этого слова потока вычленить что-то разумное я не смогла, но уточнила, кто обокрал и почему Илье плохо. Я задала эти вопросы самым терпеливым на свете тоном, помятуя лишь о том, что Кудряшов все же остается отцом моего ребенка. И впредь это останется неизменным. Мы слили мы поехали за деньгами, а потом она их забрала и исчезла. Я домой добралась, а тут, тут мы ждем скорую. Для чего я была нужна Ладе Альбертовне, пока не понимала. Но, судя по всему, без моего участия она данную ситуацию дальше не видела. «Будем через несколько минут», – мрачно пообещала я бывшей свекрови и, когда Павлов кивнул, положила трубку. «Похоже, пока все это дерьмо заканчиваться не собирается. Ну, наверное, это часть моей судьбы». Пока врачи осматривали Кудряшова, Лада Альбертовна металась по квартире, заламывая руки. «Мы с Натаном успели вовремя». Как раз к приезду бригады скорой, которая заявила, что на вирус все это не похоже. Но для того, чтобы поставить верный диагноз, Илью стоит поместить в больницу. «Она нас обокрала! Обокрала!» сокрушалась мать Кудряшова, пока врачи готовили Илью к транспортировке. «Я понимала, что любовница моего бывшего мужа, скорее всего, провернула свое грязное дельце и усвистела с деньгами». Но как помочь в данной ситуации, не знала. Да и стоит ли мне это делать в принципе? Что Илья, что его мама сами допустили эту женщину в свою жизнь и позволили ей творить то, что в итоге стало для них самым жутким наказанием. «Вам сейчас стоит думать только о сыне», оборвал властным голосом причитание Лады Альбертовны Натан. «Как бы он жив остался». Мне тоже передался его мрачный настрой, поэтому, когда Кудряшова увозила скорая, я даже ощутила взволнованность, связанную с судьбой моего бывшего мужа. Мы с Павловым уехали почти сразу следом за бригадой, при этом мне не давала покоя одна мысль. «Ты задумчивая», — сказал Натан, который уверенно вел машину в сторону своей загородной резиденции. Он считывал мое настроение так четко, что я даже начала испытывать по данному поводу определенные эмоции. Мы с Павловым были знакомы не слишком длительное время, но он уже успел меня порядком удивить и продолжал делать это дальше. «Есть о чем поразмыслить», – расплывчато ответила ему. «Например, если вдруг Илья решит отыграть продажу квартиры обратно, потому что с его частью сделки что-то очень не в порядке». В момент, когда озвучивала данный аспект Павлову, я как раз и осознала, что сейчас Кудряшов может заявить что угодно. Хотя бы потому, что ему захочется растянуть всю эту историю, и он воспользуется возможностью затащить меня впоследствии той авантюры, которую затеяла Лиля. «Да и хрен с ним!» — хмыкнул Натан, растянув губы в ухмылке. Меня так и подбросило от того, как Павлов спокойно и даже с насмешкой к этому отнесся. Может, он и мог поржать над сложившейся ситуацией, но у меня по отношению к этому не было и капли веселья. «И хрен с ним?» — искренне удивилась я. «Ну да», — пожал плечами Павлов. «Я же рядом с тобой и не позволю случиться ничему плохому». Это было так внезапно, что я не нашлась с ответом. Лишь только сидела рядом и понимала, что мне попросту не хочется ничего говорить, потому что в этом не было никакой необходимости. «Скажи, а женщина, ну, она у тебя есть?» «Господи, Катя, ну какая же ты дура! Вот так вот говорить о том, что является совершенно интимным, это надо быть абсолютно идиоткой. И, тем не менее, ты именно это сейчас и сказала». Однако мой вопрос ни капли не смутил Павлова. Он абсолютно спокойно ответил. «Нет, Катя, у меня нет женщины. Пока». И, повернувшись ко мне, подмигнул. А я залилась краской, как будто была девочкой пубертатного периода, ей-богу. Впрочем, Натан не дал мне краснеть и дальше, переводя беседу в то русло, в котором ей пока стоило оставаться. «Илья ничего назад не отыграет, уверяю тебя», — произнес он таким тоном, что я бы не стала с ним спорить, даже если бы мне очень этого захотелось. Он и так обосрался по полной программе. Но если вдруг захочет удержать тебя возле своей никчемной персоны таким методом, то я покажу ему, что делать так не нужно. Пообещал мне Натан. И я ему поверила. Полностью и безоговорочно. И вдруг все таким неважным показалось. И история-то с моим мужем, и все эти нюансы, что касались Лили, которая ожидаемо обворовала Кудряшова. Тогда я спокойно ответила Павлову и услышала то, что для меня сейчас и было необходимым. Это главное.